Глава двадцать вторая. Декан задает вопрос будничным тоном, словно скучающе «Ничего», – поджимаю губы. Мужчина смотрит на меня мгновение, затем кивает своим мыслям. «Пройдемте», – командует, сам направляется к своему кабинету. Открывает дверь, я неуклюже поднимаюсь, иду за Филиппом Константиновичем. Вхожу в просторный кабинет, мужчина разгребает бумаги на своем столе. Что-то расталкивает по папкам. «Садитесь, Вишневская. Вы выглядите так, будто сейчас упадете в обморок. А судя по пульсу, вы в шаге от панической атаки. Делаю, что говорит». Затем декан резко откладывает папки на край стола. «Это документы для испанцев», – ставит меня в известность. «Вы знаете, что должны делать». «Киваю». «Отлично, с делами решили». Садится в свое большое кресло и откидывается на спинку. А теперь, Алина Николаевна, вы мне расскажете, что именно произошло в предбаннике моего кабинета. Хочу открыть рот, чтобы отболтаться, но декан поднимает указательный палец. Юлите врать не советую. Ситуация крайне подозрительная. Думаю, мне не стоит напоминать, кто такой Арсений Шиповалов. Улыбаюсь грустно. Не стоит. Я виновата во всем, а он тут ни при чем. Мимо проходил. Вы меня исключать теперь будете? Вскидываю подбородок и смотрю прямо в глаза декану. Я считала его светилой. Восхищалась. Он всегда казался мне эталоном врача. Именно того человека, который достоин носить белоснежный халат. Для кого существует понятие чести и клятвы, которые мы все обязаны давать и которым должны следовать. Филипп Константинович наклоняет голову на бок, внимательно следит за моей мимикой, за слезами, которые дрожат на ресницах. Я бы поставил вам вину как минимум красноречивый след от ногтей на щеке Арсения. Уверен, что если проведем анализ, под вашими ногтями окажутся частицы эпителия Шаповалова. Фыркаю, нервно. Я его поцарапала, да? И если бы сумела, заехала бы еще и между. Торможу, понимаю, с кем именно говорю. Декан молча смотрит мне в глаза, играет ручкой длинными пальцами. Хватит, Вишневская, прекратите истерить. Чётко и по делу я задал вопрос, что именно произошло, и хочу услышать внятный, развернутый ответ. Меня домогался Шаповалов и получил отказ. Затем слетел с катушек, поправляя волосы нервным движением. Я понял, Алина, исключать вас никто не намерен. Просто будьте осторожны, не наживайте себе врагов. Смотрю в лицо декану. Он сам поспорил на меня, Филипп Константинович а как не получилось, решил доказать всем, что он вполне себе мужик, при этом склоняя меня к подобного рода отношениям всячески от попытки купить до... Вот того, чему вы стали свидетелем. Я вас поняла, Алина Николаевна. Что мне грозит, Филипп Константинович? Вы меня исключите? Задаю насущный вопрос. Я заимела серьезного врага. Сам Арсений ничего не может. Допустим, попугает, подкатит пару раз, Хотя очень даже может. Про дом, затерянный в лесу, я запомнила. Это угроза. Но в университете его сил не хватит заставить декана меня выгнать. И в подтверждении моих мыслей Филипп Константинович снимает очки, бросает их на стол и проговаривает уверенно. Вы у нас учитесь на бюджетном, зарекомендовали себя отличной студенткой. Настолько хорошие у вас отзывы от преподавателей, что я вас взял работать у себя в деканате. Я в курсе, что вы планируете остаться на кафедре. Намерена идти в аспирантуру. Я поощряю трудолюбивых и усердных студентов. Работайте, Вишневская, ставьте цели и осуществляйте. Но постарайтесь держаться подальше от таких вот острых происшествий. Это не моя вина. Я понимаю. Это совет на будущее. В данном конкретном случае я решил вопрос Шиповаловым на месте. Намерен сделать ему также еще одно внушение. Думаю, желание остаться в стенах у него превалирует над уязвленной гордыней. Открываю рот и захлопываю. Не верю, что декан вступится за меня, за простую девчонку. Ведь весы явно не в мою пользу. Как-то сынок прокурора на одной чаше и обычная девушка на другой. Я не терплю подобных выходок. Пресеку. В меру моих возможностей, разумеется. Но вам, Алина, я посоветую держаться от Арсения и его круга как можно дальше. Я постараюсь. Стараний мало, надо не попадать на глаза. Делает паузу и смотрит мне прямо в глаза. Либо обрывает фразу, оставляет ее недосказанной, и я повторяю вопросительно. Либо обзавестись надежным тылом, стеной, которая встанет между вами и такими вот золотыми студентиками. На мгновение подвисаю от фразы декана, вглядываюсь в мужчину, пытаюсь понять, что именно он имеет в виду. Это просто банальный совет или какая-то сакральная фраза? Повисает пауза. Филипп Константинович выжидает. Я немного вас не поняла. Все же решаюсь с ответом, не спуская на тормозах его реплику. Что же вы не понимаете, Алина Николаевна? Улыбается как-то по-мужски. Вот прямо сейчас что-то во мне щелкает, и я не дикана вижу, человека, который стоит выше меня по статусу и которого я уважаю априори, с которым даже в мыслях общаюсь только на «вы», а вижу мужчину довольно-таки презентабельного, не бедствующего имеющего положение в обществе, фамилию, которая известна в медицинских кругах. Не могу понять, но что-то меняется сейчас в тональности нашего общения. Декан откидывается в кресле, немного крутится, придавая нашей беседе некую неформальность, а я словно заново его вижу. Вернее, он заставляет меня смотреть иначе своим поведением. Филипп Константинович далеко не старик. Хоть на висках и проглядывает седина, но он крепкий, что называется, в теле. Немного тучный, но не обрюзший. Передо мной выседает мужчина, и никак иначе. Мужчина! Я впервые не обезличиваю декана. И он ясно дает понять, что в принципе у него не может быть проблем с женщинами. Что-то в его глазах проскальзывает такое, от чего я в шоке опускаю взгляд на его стол. Что делаю? Ищу рамку. Фотографию семьи или что-либо еще. То, что укажет на то, что из-за всего, что на меня навалилось за последнее время, я просто немного тронулась умом и вижу то, чего нет и быть не может. Я столько училась здесь, работала и ни разу даже в мыслях не проскальзывала узнать, а не женат ли декан. Мне казалось, что у него должна быть жена, трое детей, и собака и как минимум особняк в элитной части города. Так как автомобиль премиального класса, который принадлежит декану, я видела на парковке. Все остальное дорисовало воображение. «У вас взгляд заметался Вишневская. Что вы такого интересного ищете на моем столе?» Слышу улыбку в его голосе и поднимаю глаза, чтобы увидеть, как мужчина опускает голову и смотрит на меня поверх очков. Очень цепко. Взгляд остается все таким же серьезным. «Ищу доказательство того, что я сошла с ума». Отвечаю, слегка пожимая плечами. «Занятная вы, Алина?» «Открытая девушка?» «У вас что в голове, то и на языке. Отвык я от такого?» «Ну так что? О чем думаете?» «Честно?» – спрашиваю и немного тушуюсь. Вероятно, напряжение сказывается. Меня буквально колотит. Но все же от декана не исходит агрессии. Он словно разговаривает со мной просто как с человеком. Тепло. «Честно, Вишневская, за ложь я привык наказывать и исключать». Холодок проходит по спине. Я опускаю взгляд на свои сцепленные руки. Пальцы подрагивают, когда отвечаю. Я искала фотографию. «Фотографию переспрашивает удивленно?» «Да, фото, на котором изображены вы и ваша семья, жена, дети». Повисает молчание. Долгое, но внезапно декан заливается смехом, а я удивленно смотрю на мужчину. Он может быть приятным. Пожалуй, женщинам нравятся такие, но не мне. Я полностью равнодушна, напряжена и до сих пор не понимаю, что делать, как быть, куда бежать, в конце концов. И чем увенчались ваши поиски, Алина? Спрашивает, между прочим, а в глазах за стеклами очков проскальзывает что-то острое, непонятное для меня. Пусто, пожимая плечами отвечая банальность. И что вы испытали, когда не нашли подтверждение моего статуса? Разочарование или облегчение? Опять задает вопрос невзначай и поднимает руку. А я цепляюсь за взглядом за то, что на безымянном пальце у него кольца нет. Хотя мне всегда казалось, что оно там было. Не обручальный ободок, а что-то вроде печатки. Замечают только след. Белесая полоска траурной каймой обрамляет пустой палец. Весь этот день, поликлиника, известие о беременности, нападение мажора, странный разговор с деканом, все кажется каким-то сюром. Будто не со мной. Не может моя размеренная жизнь катиться к чертям с такой скоростью. «Я, наверное, пойду, Филипп Константинович», отвечаю робко, бросая взгляд на дверь, но не смею встать с места. Здесь субординация. «Уйти от декана я могу только с его позволения». Мужчина не отвечает, улыбается краешком губ. А я вся внутри начинаю гореть, щеки олеют. Не делаю ничего предусудительного, но... Декан смотрит так, как никогда прежде не смотрел на меня. Что-то в вас поменялось, Вишневская. Вы стали на редкость привлекательны. Думаю, что проблемы с Арсением все же так легко не решатся. Поднимаю взгляд на Филиппа Константиновича. Я немного вас не понимаю, вернее, совсем не понимаю. Я вижу, что вы, Алина Николаевна, очень милая девушка. Опасно вам быть одной? Пожимаю плечами. Навалилось все и разом. на свадьбы Дианы я была невзрачной мышью. Девочка в очках с гулькой на затылке. В скромном, безразмерном джемпере. Никто не видел, не замечал. Но стоило мне единственный раз надеть дорогущее платье подарок Дианы и встать рядом со Ставровым, мир сошел с ума. Все разом решили обратить на меня внимание. Я бы посмеялась над всей этой ситуацией, только не до смеха. На секунду задумываюсь. А ведь декан не мог пропустить свадьбу сына ректора. Филипп Константинович был среди гостей и явно видел меня в обществе миллиардера. Ну что же, как говорится, рука у Ставрова легкая. Стоило ему ткнуть в меня пальцем и выказать Толику интереса, как все мужчины, которые знать не хотели о моем существовании, вдруг решили воспылать сомнительными чувствами. «Алина Николаевна, я не хочу долго ходить вокруг да около. Скажу прямо, вы мне очень симпатичны. Раньше не замечал, но сейчас смотрю на вас, вижу миловидные черты, женственность, красоту. Но помимо всего, у вас появился тонкий шарм женщины которую хочешь». По мере того, как декан излагал свои мысли, у меня глаза от шока распахиваются. От мужчины исходит волна желания. Я четко это ощущаю. Но в отличие от Арсения, опасности не чувствую. Странно. Если так взять, у декана гораздо больше рычагов давления. Он может пойти на шантаж, ставя под вопросом мое будущее, и принудить к отношениям. Но в его лице нет и намека на агрессию. Только теплая улыбка, уверенного в своих силах мужчины. За сегодняшнее утро это уже второе предложение определенного характера, которое я получаю. Но в отличие от случая с Арсением, здесь мне не хочется царапаться и защищаться. Может, потому что на меня не нападают? Во всяком случае, пока. Внимательно смотрю на декана. Хочу понять, кто именно сидит предо мной. Ни его дорогущий костюм, ни золотые запонки, вдетые в белоснежные манжеты сорочки, ни часы стоимостью в состоянии не отвлекают от самого мужчины. Я уже познакомилась с миром богатеев. Очень близко познакомилась. И пока ни один из этих мужчин не отгоняет от меня образ Лекса, который врезался в сознание и травит меня изнутри. Филипп Константинович, я благодарю за ваши комплименты и оценку моей внешности, но не понимаю, к чему все это? Точно не понимаете, Вишневская? Или не хотите понимать? Я не хочу ничего додумывать, господин дикан Хочу услышать, что вам от меня нужно. Вы, Алина Николаевна, Открываю рот и захлопываю. Не ожидала такой прямолинейности. Вы мне понравились. Более, чем понравились. На свадьбе не мог оторвать от вас взгляда. Вы затмили всех. И не исключено, что Арсений не единственный, кого вы покорили в тот вечер. Только в отличие от желторотого, богатого папенького сынка, мне есть, что вам предложить. Я с недавних пор мужчина полностью свободный от всех обязательств. И планы у меня на вас серьезные. Я не предлагаю вам роль своей любовницы, не играя в темную. Я хочу видеть вас рядом с собой. По мере размеренной речи декана у меня просто все начинает плыть перед глазами. Быстро делаю жадный глоток воды. Не хочу, чтобы думал, что я от его предложения в обморок свалилась. А Филипп Константинович тем временем поднимается из своего кресла и огибает стол. С каждым его шагом расстояние между мной и деканом сокращается, а у меня пульс начинает зашкаливать. Сил на то, чтобы двинуться, не остается. Я буквально прирастаю к креслу, пока декан опирается о свой стол прямо передо мной и смотрит с высоты своего роста на обмякшую в кресле меня. Кажется, что я перестаю понимать его речь. Вот не разбираю слов, но это только в первое мгновение. Затем сознание возвращается. Это хорошее предложение, Алина Николаевна. Алина, поверьте мне, я умею быть обходительным женщинами. Ну и я в том возрасте, когда особо не раскачиваются. У меня все прямо. Зацепили вы меня очень сильно. Забыть не смог образ юной красавицы, которая порхала по танцполу. К сожалению, в руках другого мужчины. Лучше бы я вовсе не ходила на эту чертову свадьбу, отвечаю в сердцах. Быть может, было бы лучше. Но вы там были. И, к сожалению, все ваше внимание было отдано господину-миллиардеру. Но это и понятно, учитывая, что вы были свидетелями жениха и невесты. Если бы повернуть время вспять, я бы не встала с ним в пару. Проговариваю неожиданно для себя. В моем голосе явно слышна горечь, обида обжигает изнутри. Меня заметили все, кто мог, а вот Лексу я не нужна. Попробовал, покувыркал сыночку и выкинул из своей жизни. Это невозможно. Все уже случилось. Мне почему-то в тот вечер показалось, что вы для меня потеряны. Слишком уж явно было внимание Ставрова, но время идет, а вы одна. Сегодня же случай с Арсением подстегнул меня к действиям. Каким действием, Филипп Константинович? К запугиванию? Шантажу? Вы мне сейчас пригрозите, что если я спать с вами не буду, вы поставите крест на моей аспирантуре? Или вообще из университета вышвырнете? «Как решаются вопросы у богатых и влиятельных?» «Вон один, никак переварить не может, что я не поддаюсь». Повышаю голос, меня колотят, слезы набухают на ресницах. Декан улыбается, как-то тепло. «Алиночка, мы ведь просто с вами беседуем. Заметьте, с момента начала разговора я никоим образом вас не обидел». «Этот разговор странный, он неправильный. Вы мой декан, я студентка». То, что сейчас происходит, в корне неправильно. Мы с вами взрослые люди, Алина. Вы умная девушка. Ничего криминального здесь не вижу. Пожимает плечами. Но, впрочем, я считаю, что нам с вами необходимо время. Вам уж точно. Мне не нужно время. я не поднимает руку, прикладывает к моим губам теплый сухой палец. «Ц Вы сейчас наговорите лишнего на эмоциях. А это неправильно, Вишневская. «Дайте шанс мне, себе, нашим возможным отношениям!» Отрицательно качаю головой, а декан отнимает пальцы от моего лица, напоследок мазнув указательным пальцем по контуру моей верхней губы. Красавица! Чем больше смотрю, тем сильнее поражаюсь, как не замечал. Декан смотрит на меня с легким прищуром, словно действительно в раздумьях. «Сегодня у меня полно дел». Ответственные встречи. Наконец добавляет, все еще безотрывно смотрит на меня. Затем мне подойдут машину, нужно уехать навстречу. К пяти я вернусь обратно в университет. Переходит на деловой лад и делает свои обычные распоряжения относительно документов и дел, которые я должна передать к его приходу. И словно не он только что мне сделал странное и крайне непонятное предложение. Киваю, принимая во внимание перечень всего, что должна переделать к его приходу. «Дождитесь меня, Вишневская, и мы продолжим наш разговор где-нибудь в другом месте, более располагающем к общению», — заканчивает, неожиданно возвращаясь к основной теме. «Я с вами никуда не пойду. Спать с вами тоже не буду». Опять поднимает вверх палец. «Не торопите события, пока мы с вами просто поговорим. Если не ошибаюсь, Шаповалов только что вас слишком сильно прессовал, выбивая взаимность». Сжимаю силой губы. Он меня теперь этим шантажировать будет? Но дикан опять удивляет. Пока вы в моем кабинете, вы в безопасности. Не рискнет Арсений пойти против моего слова. Заявиться в кабинет сейчас для него непозволительная дурость, а вот подстеречь вас после вашей работы и продолжить начатое в духе мажора. Я, наверное, бледнею, потому что дикан хмурится и опять берет мое слабое запястье, сжимает в своих сильных пальцах практикующего хирурга и отсчитывает пульс. Советую попить боярышника. Курс месяц. По 15 капель. Растительное средство, седативное, подействует на нервную систему. И не помешает занятиям. Усидчивость не потеряете. Филипп Константинович, я не понимаю вас. Вы меня запугиваете, убеждаете, шантажируете. И вместе с тем делаете назначение, чтобы у меня нервная система не выгорела. Опять улыбается. Лицо у него приятное, располагающее. Не красавец, но есть что-то притягательное. Это называется шарм. Наверное. Обаяние. Хоть я ощущаю, как декан загоняет меня в угол, он делает это крайне аккуратно, не вызывая моей агрессии. Думаете, что хотите, Вишневская, я в состоянии исполнить каждое из ваших обвинений. Но сегодня я предлагаю вам защиту и ужин в моем обществе. Опять порываюсь отказать, но мужчина резко наклоняется ко мне, и я отшатываюсь, сжимаюсь в спинку кресла опасность. Она исходит от Филиппа Константиновича, читается в его сероватых глазах, которые смотрят на меня сквозь стекла очков. Если вы уйдете из университета в моем сопровождении, те, кто сильно заинтересован вас прессовать, это увидят. Шаповалов еще та сволочь, но он никогда не пойдет против того, кто заведомо сильнее. С вас, Вишневская, всего лишь ужин в моей компании, непринужденная беседа без продолжения в горизонтальной плоскости. Сглатываю ком, открываю рот и опять закрываю. Вы мне нравитесь, Алина Николаевна. Более того, впервые за долгое время меня по-настоящему тянет к женщине. Но именно сейчас я предлагаю вам только то, что предлагаю. Совместный ужин, не более. Я цивилизованный человек, а не голодный до женского тела желторотый слюнтяй. Как бы я ни хотел, ничего не предприму. Всего лишь ширма для вас, чтобы кое-кто, сильно назойливый, прекратил преследование. По крайней мере на сегодня. Замолкает и окидывает меня прицельным взглядом, выпрямляется и смотрит на меня. Декан выглядит надежным, хорошо взбит, хоть и не слишком высок в росте. В принципе, этому мужчине не нужно клеить студенток, он выглядит так, что не может иметь проблем с женщинами. Не выдерживаю его натиска, отвожу взгляд и отбрасываю эмоции, думаю о его предложении. Затихаю на минуту. В то время, как декан возвращается к своим делам, перебирает бумаги, словно забывая о том, что я замерла в кресле напротив него. Звонок телефона заставляет вздрогнуть. Декан отвечает. «Да, господин директор, документы у меня. Сейчас подойду». Отключает звонок и смотрит на меня. «Ну что, Алина, а то ужинаете со мной сегодня». Задает вопрос светским тоном, и я следую своей интуиции. Вспоминаю слова бабушки, которые она сказала прежде, чем я покинул ее квартиру. И тихонечко киваю в знак согласия.